Добрались мы туда только через три часа сорок семь минут, взмокшие естественно, раздраженные толкотней среди других таких же взмокших, раздраженных любителей природы, растерзанные, помятые, но счастливые, ибо всем неприятностям пришел конец, и нас ожидали только наслаждения. Нужно подыскать удобное местечко... «На берегу, поближе к отмели», — посоветовал я своей секретарше, которая летела на три шага впереди меня и ловко обходила менее агрессивных кандидатов в купальщики. В общем-то, это не проблема — найти место на пляже протяженностью 10 с чем-то миль, где расположилось всего-то 2-3 миллиона отдыхающих. После блуждания в поисках удобного местечка, продолжавшегося не более 50 минут, Мы остановились на песчаном бугорке, с которого можно было увидеть море, если чуть вытянуть шею и продраться взглядом сквозь лес зонтиков и стену медно опаленных, кроваво поджаренных, невинномолочных тел жителей Нью-Йорка и его пригородов. Пусть мне теперь кто-нибудь скажет, что китайцев очень много». Я разделся, довольный, что натянул плавки еще в конторе, ибо здесь на 500 миль вокруг не было ни единого кустика, за которым можно было бы скромненько с этим управиться. Я хотел было спросить Кэт, как она собирается решить проблему с переодеванием, и повернулся к месту, где она сбросила свой полотняный мешок. Там я обнаружил, что на нее... То ли накинулся рой ос, то ли случилось нечто непоправимое. Это мне пришло в голову, когда я глядел на ее судорожные телодвижения, руки, спрятанные под юбкой, заведенные глаза. «Кэт!» — осторожно окликнул я. Она подняла ресницы и улыбнулась. Сделала еще несколько неловких танцевальных па, высвободила руки, потянулась к концу молнии, благо было недалеко, и резко поднялась. Я закрыл глаза, бормоча что-то осуждающее по поводу аморального поведения в общественном месте. Когда же я открыл их, моя секретарша с равнодушным видом оглядывалась, одетая в состоящий из двух частей купальный костюм интенсивного желтого цвета, правда, сказать, минимальный, но все же костюм, по крайней мере, кое-что прикрывающий. Я облегченно вздохнул. — Вы, женщины, — сказал я своей секретарше, — обладаете качествами, которые иной раз А что теперь вы хотите отметить? — удивилась она. — Разве был повод? — я промолчал. Пнул красно-зеленый пластиковый мяч, передвинул чью-то ногу, переставил плетеную корзину, имитация мочала, и сел на руку женщины с индийским носом, на котором сушилась какая-то бумажка. Женщина что-то пробормотала, вытащила из-под меня руку, я коснулся песка и взвизгнул, ибо песок был обжигающе горяч, а мое тело к этому еще не приспособилось. — А ботинки? — поинтересовалась Кэт. — Успею, — буркнул я, похлопывая по тем частям тела, которые после соприкосновения с раскаленным песком зудели. — Как, разве мы не пойдем в воду? — капризничала секретарша. — Зачем же вы сюда приехали? Я процитировал ей извечную мудрость своей тетушки Полли, которая никогда не была на пляже, но достоверно знала, что придя туда, надо некоторое время отдохнуть, дабы успокоить организм, остыть и что там еще. И только потом, спустя полчасика, той то и больше, осторожненько войти в воду, причем погружаться в нее постепенно. Я всегда придерживался этих правил и теперь потребовал этого от Кэт, которая злилась, покуда не заметила двух горил с заросшими шерстью, грудью и спиной, которые непристойно таращились на нее и на все то, что ее купальный костюм не скрывал. Я разгреб верхний слой песка, ввезенного, скорее всего, из Абу Даби вместо нефти, и улегся навзничь на мягкую естественную постель». Примечание ⁇ Абудами, порт в Саудовской Аравии. Ха -ха, вот это да, природа, солнце, свежий воздух, пляж. Фифи, -фи, миссис Венделл, может ли быть что-нибудь получше? Похоже, я задремал. Волны шумом накатывались на песчаную отмель и откатывались обратно, с криками носились чайки, а солнце не хуже самых искушенных любовниц ласкало мое тело, жаждущее покоя, воздуха и нежных прикосновений. «Простите», — обратился ко мне толстяк в красной соломенной шляпе и забрал с моего голого живота кусок помидора, выпавшего у него из нейлонового пакетика. Женщина в зеленом купальнике, которого бы хватило покрыть приличный стадион для бейсбола, никак забыла дома очки, и потому прошлась по мне, направляясь к продавцу Кока-Колы. Очаровательная веснущая девчушка с длинным конским хвостом прилепила мне на грудь кусок хлеба, намазанного мармеладом. «Вы еще не отдохнули, шеф?» — спросила Кэт, поддев пальчиками ноги меня под ребра. Моя секретарша в своем мини-бикини растянулась в довольно-таки вызывающей позе, что не подобает скромной служащей сыскного агентства. — Отдохнул? Да я нуждаюсь в медицинской помощи и содействии городской службы чистоты! — пробурчал я, смахнув с лица комок мороженого, откуда-то свалившегося на меня. — Ну, пошли же, наконец, в воду! — взмолилась Кэт. — Атлантика вас и освежит, и вылечит. Не бог весь с какой радостью я покорился ее желанию и присоединился к неисчислимой массе купальщиков на пляже, протянувшемся на неизмеримое расстояние. Извините, моего плеча коснулся крохотный мужчина с цепляющей грудью, на которой под микроскопом можно было бы разглядеть даже какую-то растительность. Что, вы не видели где-нибудь здесь мою супругу? Я удивленно посмотрел на него и указал пальцем на находившиеся за моей спиной сотни тысяч женщин, подставлявших свои тела солнечным лучам. «Мне кажется, она где-то там», — ответил я как можно любезнее. Похоже, это сообщение искренне обрадовало моего незнакомого собеседника. «Вы думаете?» — он даже подпрыгнул на месте. «Вы в этом уверены?» Я не ответил ему, не желая уточнять, где бы он мог отыскать свою супругу, ибо, во-первых, я до сих пор никогда не встречал его самого и вовсе не знал, как выглядит его супруга, и, во-вторых, Кэт уже проявляла нетерпение, выражая его многократными призывами. Разумеется, я двинулся за своей секретаршей, и мы вместе направились туда, где, по нашим предположениям, должно было находиться море. Спустя примерно минут восемь неутомимого бега по воде, глубина которой не достигала колен, мы встретились с первой волной. Это произошло довольно неожиданно, особенно для меня, так как горизонт мне закрывала колонна человек в двести, бегом устремившийся в море. Сводная стихия, напоминающая фасад трехэтажного каменного дома, накрыла меня в какую-то долю секунды, сбила с ног, поволокла, подняла на гребень, затем сбросила. Я беспомощный, перепуганный, неспособный противостоять этой чудовищной силе, глотая тошнотворную жидкость, похожую на слабый раствор нефти, захлебываясь, боролся за свою жизнь, молотя руками и ногами, и вдруг осознал, что это конец, спасения мне нет». Но спасение пришло так же неожиданно, как и волна. Через какую-то десятую долю секунды, которая показалась мне годами, я был выброшен на песок, как ненужная тряпка, избитый, жалкий, наглотавшейся воды.